Глава пятнадцатая О невиданном и неслыханном подвиге, совершенном рыцарем Дон Кихотом Ламанческим. «Эта трава так свежа, сеньор, что поблизости, наверное, есть какой-нибудь ручеек. Пройдемте немного подальше. Я уверен, что нам удастся утолить ужасную жажду, которая, по правде сказать, еще хуже голода» совет понравился дон кихоту он взял росенанта за узду санча нагрузил на осла все остатки ужина и они двинулись вперед. ночь была так темна, что они могли пробираться по лугу только ощупью, но не успели они сделать и двухсот шагов, когда слуха их долетел сильный шум потока, падавшего казалось с огромных и высоких утесов. Шум этот чрезвычайно их обрадовал. Они остановились, чтобы прислушаться, с какой стороны он доносится. Но тут вдруг различили странные звуки, совсем не похожие на гул водопада. Это были какие-то мерные удары, словно кто-то бил молотом о наковальню. Звуки эти, сливаясь с яростным гулом потока, способны были вселить страх, В сердце всякого и Санча, который от природы был труслив и малодушен, совсем растерялся от ужаса. Ночь была темная, место пустынное, листья деревьев, колеблемые нежным ветерком, шелестели тихо и жутко. Вдали глухо шумел водопад, и сквозь этот шум мерно раздавались зловещие удары. всё это невольно вселяло страх в сердце. Дон Кихот не мог более оставаться в неизвестности. Исполненный отваги и решимости, он вскочил на верного Росинанта, схватил щит, взял копье наперевес и воскликнул: "Друг Санчо, ты должен знать, что небу было угодно произвести меня на свет в железный век, чтобы я воскресил век золотой. Я тот, кому суждены опасности, великие деяния, и отважные подвиги. «Я тот, — повторяю, — кому надлежит воскресить доблесть рыцарей круглого стола, двенадцати пэров Франции, девяти мужей славы, затмив собой всех платиров таблантов, оливантов, тирантов, фебов и бельянисов, и все полчища знаменитых странствующих рыцарей минувших времен ибо я совершу столько великих и удивительных подвигов, что перед ними померкнут самые славные деяния этих героев. Прислушайся, мой верный и преданный оруженосец, как глубоко молчание беспросветной ночи, как глухо и невнятно лепечат листья, как жутко шумит поток, словно он низвергается с высоких лунных гор, как беспрестанные удары поражают и терзают наш слух. Все это может пробудить боязнь и ужас в сердце самого Марса. Что же сказать о тех, кто не привык к подобным приключениям? Но я не знаю страха. Кровь моя кипит, и сердце готово выпрыгнуть из груди. Так жажду я броситься в это приключение, как бы опасно оно ни было. Итак, прощай подтяни немного по отпруге у русенанта и до да хранит тебя бог. Жди меня здесь три дня не больше. Если через три дня я не вернусь, отправляйся домой в деревню, а затем побывай в тобосса и передай несравненной госпоже моей дульсинеи, что плененный ею рыцарь погиб, совершая подвиг, который сделал достойным того, кто хочет называться ее слугой. Выслушав слова своего господина, Санчо так растрогался, что заплакал и сказал. — Не понимаю, сеньор, почему вам вздумалось пускаться в это ужасное приключение? Теперь ночь. Никто нас не видит, и мы отлично можем свернуть в сторону и избежать опасности, хотя бы нам пришлось не пить целых трое суток. Никто об этом не узнает и не назовет нас трусами. Тем более, что наш деревенский священник, которого ваша милость отлично знает, не раз мне помнится говорил в проповедях. Кто напрашивается на опасность, тот и погибает. Небо спасло вашу милость от подбрасывания на одеяле, которое выпало мне на долю. Оно сохранило вас невредимым в победоносной битве с толпой врагов, сопровождавших покойника. «Довольно с вас и этого». Не искушайте судьбу, упускаясь в приключения, где можно уцелеть только чудом. Подумайте обо мне. Знаете, что если вы покинете меня, как я от страха отдам свою душу всякому, кто пожелает ее взять, я оставил родину, бросил жену и детей, чтобы служить вашей милости, надеясь на этом деле не потерять, а выиграть. Но, как говорится, жадность рвет мешок. Все мои надежды рушатся как раз в ту самую минуту, когда я рассчитывал получить злополучный остров, который ваша милость столько раз мне обещала. — Вы собираетесь покинуть меня в этом глухом, безлюдном месте? — Во имя самого Бога, сеньор, умоляю вас, не причиняйте мне такого горя. Дождитесь хоть утра, ведь до рассвета осталось не более трех часов, если только меня не обманывает наука, которую я изучал, когда считался пастухом в полях. Сейчас пасть медведицы приходится как раз над нашими головами, а это означает полночь. — Где ты видишь пасть медведицы, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Ведь ночь так пасмурна, что на небе нельзя разглядеть ни одной звезды. — Это верно, — ответил Санчо. — Но у страха много глаз. Он видит и то, что под землей, и то, что на небе. А, впрочем, здраво рассуждая, и без того ясно, что до рассвета недалеко. — Пускай себе он наступает, когда ему вздумается, — ответил Дон Кихот. — Но никогда никто не скажет, что слезы и мольбы могли удержать меня от исполнения рыцарского долга. И потому прошу тебя, санче замолчи. Я верю, что Господь, вложивший мне в сердце желание пуститься в это невиданное и страшное приключение, сохранит меня и утешит твою печаль. Но довольно. Подтяни подпруги Рассенанта и дожидайся меня здесь. А я скоро вернусь, живой или мертвый. Видя, что ни слезы, ни советы, ни мольбы не действуют на непреклонную волю господина, Санчо пустился на хитрости. Подтягивая подпруги Рассенанта, он незаметно спутал его задние ноги уздечкой осла. Ничего не подозревая, Дон Кихот вскочил на Рассенанта и дал ему шпоры. Однако спутанный конь не мог сдвинуться с места. Убедившись, что выдумка удалась, Сан Чупанца сказал. — Вот видите, ваша милость, небо сжалилось надо мной и не желает, чтоб вы покинули меня. Вы не в состоянии сдвинуться с места. Росинант выбивается из сил и не может оторвать копыт от земли. Грех вам мучить бедное животное и упорствовать в том, чего не хочет допустить сама судьба. Дон ход был в полном отчаянии. Он яростно шпорил коня, но ему никак не удавалось сдвинуть его с места. Выбившись из сил, он решил покориться судьбе и дождаться рассвета или той минуты, когда конь его тронется в путь. Твердо убежденный, что в этой беде повинны какие-то таинственные силы, он сказал. «Что ж делать, Санчо? Раз Рассенант не может двигаться, придется подождать, пока заря не засмеется на небе. Но я просто готов плакать от досады, что она так медлит появиться. «Плакать тут нечего», — ответил Санчо. «Чтобы развлечь вашу милость, я до самого утра буду рассказывать вам всякие истории, если только вам не угодно сойти с Рассинанта и немножко вздремнуть на зеленой траве по обычаю странствующих рыцарей. Вам нужно набраться бодрости и сил для предстоящего вам необычайного подвига». «Как?» «Ты советуешь мне сойти с коня и вздремнуть?» — воскликнул в негодовании Дон Кихот. «Неужели ты думаешь, я из числа тех рыцарей, которые могут спать, когда грозит опасность? Спи сам! Ты для того родился, чтобы спать, или делай, что тебе вздумается, а я буду делать то, чего требует мое призвание». «Не гневайтесь, Ваша милость, сеньор мой!» — ответил Санчо. — Я это сказал по простоте. Позвольте мне только стать поближе к вам. Дон Кихот милостиво позволил ему это. Тогда Санчо вцепился обеими руками в седло своего господина и прижался к его левому бедру, боясь отойти от него хотя бы на один шаг. Мерные глухие удары, доносившиеся до них откуда-то издалека, приводили его в ужас.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 — произнес Дон Кихот. — Я постараюсь рассказать вам одну историю, — ответил Сэнчо. — И если только мне удастся ее кончить, вы увидите, что лучшей истории еще не было на свете. Слушайте же внимательно, Ваша милость, я начинаю. Итак, что было, то было. Коль что доброе случится, пускай случится для всех, а коль что злое... Пусть оно обернется на того, кто сам его ищет. Заметьте, Ваше милость, эти слова. Пусть злое случится с тем, кто сам его ищет. Эти слова подходят к вам, как кольцо к пальцу. Сидела бы, Ваша милость, смирно и не бродила бы в поисках за злом. Не лучше ли нам вернуться по другой дороге, раз никто нас не заставляет идти именно по этой? где со всех сторон на нас обрушиваются всякие несчастья. Продолжай свой рассказ, Санчо, сказал Дон Кихот. А по какой дороге нам ехать? Это уж предоставь решать мне. Продолжаю, отвечал Санчо. Итак, в одном местечке Эстромадуры жил пастух коз, иначе говоря, козапас. И этого пастуха Коз или Козапаса как рассказывается в моей истории, звали Лопе Руис. И этот самый Лопе Руис возьми да и влюбись в пастушку, которую звали Таральба. И эта пастушка по имени Таральба была дочерью одного богатого скотовода. А этот богатый скотовод, если ты будешь повторять по два раза каждое слово, Санчо, перебил Дон Кихот, так ты в два дня не кончишь». Рассказывай покороче и толково, как разумный человек. А нет, так замолчи. — Я рассказываю точь-в-точь точь так, — ответил Санчо, — как рассказывают эти сказки у нас в деревне. Иначе рассказывать я не умею, да и не хочу ломать старые обычаи. Вашей милости не следует требовать от меня этого. — Ну, рассказывай, как умеешь, — сказал Дон Кихот. — Я буду терпелив, раз уж мне суждено тебя слушать. — Так вот, дорогой сеньор мой, — продолжал Санчо, — этот пастух, как я уже вам докладывал, был влюблен в пастушку Таральбу. А была она девка дородная, строптивая и слегка похожая на мужчину, так как у нее росли усики, как сейчас ее перед собой вижу. — «Да разве ты ее знал?» спросил Дон Кихот. «Я-то ее не знал», ответил Санчо. «Но человек, который мне эту историю рассказывал, уверял, что все это быль и чистая правда, и что, когда я стану рассказывать ее кому-нибудь другому, то смело могу поклясться, что видел все своими глазами». Так вот, время шло-дошло, да шло, а дьявол который, как известно, не дремлет и всюду пакостит, подстроил так, что любовь пастуха к пастушке обратилась в лютую злобу и ненависть. Пастух до того ее не взлюбил, что решил покинуть деревню, чтобы только она ему на глаза не попадалась, и удалиться в такие края, где бы и духу ее не было. Пастух собрал своих коз и погнал их по полям Эстромадуры, направляясь в сторону португальского королевства. Узнав об этом, Таральба устремилась за ним следом и долго шла пешком, босая, с посохом в руках и с котомкой за плечами. А в котомке у нее, как говорят, был осколок зеркала, кусок гребня и баночка с какими-то притираниями. Ну да неважно, что у нее там было. Все равно этого сейчас не проверить. Скажу только, что пока она гналась за пастухом, он вместе со своим стадом подошел к реке Гвадиане. А в ту пору было половодье, и река почти выступила из берегов, и в том месте, куда он пришел, не было ни лодки, ни плота. И некому было переправить ни его, ни стада. Пастух сильно встревожился, так как знал, что Таральба, догнав его, Примется одолевать его мольбами и слезами. Он стал поглядывать по сторонам и, наконец, завидел рыбака в такой маленькой лодочке, что поместиться в ней мог только один человек и одна коза. Делать, однако, было нечего. Он окликнул рыбака и условился с ним, что тот переправит его и всех его триста кос. Рыбак сел в лодку и перевез одну козу, потом вернулся и перевез вторую, потом опять вернулся и перевез третью. Хорошенько считайте, ваша милость, сколько коз он перевез на другой берег, потому что если вы хоть на одну ошибетесь, дальше я не смогу рассказывать, и история моя тут же кончится. Запомните это, сеньор. А теперь слушайте дальше. Противоположный берег — Был топкий и скользкий, так что переправа каждой козы требовала много времени. Рыбак все-таки перевез еще одну козу, потом еще одну и еще одну. «Скажи сразу, что он перевез их всех», — прервал его Дон Кихот. «Довольно тебе разъезжать с одного берега на другой, а то ты эдак и в год их не переправишь». «А сколько коз рыбак уже успел перевести — спросил Санчо. — А черт его знает, — ответил Дон Кихот. — Да ведь я просил вас вести строгий счет переправам. А вы все-таки сбились. Теперь я не могу рассказывать дальше. — Что за вздор, — возразил донкихот Неужели так важно для твоей истории знать в точности, сколько коз было перевезено, и неужели ты не можешь продолжать рассказ, если собьешься в счете? — Нет, сеньор, никоим образом, — ответил Санчо. — Потому что в ту минуту, как я попросил вашу милость сказать мне, сколько коз было переправлено, а вы мне ответили, что не знаете, у меня сразу же вылетело из памяти все, что еще оставалось вам рассказать. А, ей-богу, продолжение было весьма интересное и занимательное. — Значит, — спросил Дон Кихот, — «История твоя кончилась?» «Да, скончалась, как моя покойная матушка», — ответил Санчо. «Скажу тебе по правде», — продолжал Дон Кихот, «ты рассказал мне одну из самых необыкновенных сказок, повестей или историй, которые когда-либо были сочинены людьми. Никто за всю жизнь не услышит, да и не может услышать повести, начатый и прерванный таким образом. Впрочем, я и не ждал ничего иного от твоего тонкого ума. Должно быть, эти непрерывные удары помутили твой рассудок. «Все может быть», — ответил Санчо. «Знаю только, что рассказу моему пришел конец, потому что он всегда кончается, как только кто-нибудь собьется в счете перевезенных коз — Ну и пускай кончается, в добрый час, — сказал Дон Кихот. — А теперь посмотрим, не согласится ли Рассенант двинуться с места. Он снова начал пришпоривать коня, но тот только брыкался, не двигаясь с места. Так крепко были у него спутаны ноги. Волей-неволей Дон Кихоту пришлось запастись терпением, и коротать время, слушая росказни своего оруженосца. К счастью, до рассвета было уже недалеко. Как только начало светать, Санчо украдкой распутал Росинанту ноги. Почувствовав себя свободным, Росинант как будто обрадовался и задергал головой. Тонкий ход, увидев, что Росинант зашевелился, решил, что верный конь призывает его на совершение грозного подвига, и счел это добрым предзнаменованием. Таинственный грохот все еще не прекращался, и Дон Кихот по-прежнему не понимал, что это такое. Поэтому наш рыцарь немедли более вторично попрощался с Санчо, подтвердив свой прежний приказ ждать его самые большие три дня. Если же через три дня он не вернется... Но это должно означать, что Богу было угодно пресечь его дни в этом опасном приключении. Затем он повторил Санчо то, что тот должен передать от его имени сеньоре Дульсинеи. В заключении Дон Кихот сказал верному оруженосцу, чтобы тот не тревожился насчет обещанного ему вознаграждения за труды. «Даже если я погибну», — так кончил свою речь рыцарь, ты все равно его получишь, ибо я оставил дома завещание, согласно которому тебе будет сполна уплачено жалование за все прослуженное время. Если же Господь сохранит меня среди опасностей здравым, целым и невредимым, ты можешь, санчес считать обещанный тебе остров в своих руках. Услышав жалобные речи своего доброго господина, Санчо снова расплакался и сказал, что готов сопутствовать ему во всех самых ужасных приключениях, но что было бы гораздо лучше, если бы Дон Кихот не подвергал себя таким опасностям. Дон Кихот был тронут преданностью своего оруженосца, однако не внял его мольбам и, пришпорив Рассинанта, поскакал в ту сторону, откуда доносились звуки ударов и грохот потока. Санчо, взяв за узду осла, верного своего спутника, и в счастье, и в несчастье, поплелся за ним следом. Миновав рощу каштанов, они попали на лужок, расстилавшийся у подножия высоких скал, откуда низвергался громадный водопад. Под этими скалами стояли какие-то убогие хижины. Тут нашим путникам стало ясно, что пугавшие их удары доносятся именно из этих хижин. Рессинант испугался грохота водопада, но Дон Кихот успокоил у своего коня и смело направился к хижинам, от всего сердца обратившись к своей госпоже с мольбою поддержать его в этом опасном подвиге. Санчо не отставал от своего господина. Прячась за Рессинанта, он чуть не вывихнул себе шею, желая увидеть наконец то, что внушало ему такой ужас. Они медленно обогнули выступ скалы, и тут им внезапно открылся источник того зловещего шума, который всю ночь держал их в страхе и тревоге. Перед ними, не сердись и не обижайся, читатель, стояло шесть молотов суковальни, которые своими попеременными ударами и производили этот грохот. Дон Кихот, пораженный этим открытием, словно окаменел. Взглянув на него, Санчо увидел, что господин его в глубоком смущении понурил голову, а Дон Кихот, бросив искоса взгляд на оруженосца, в свою очередь заметил, что щеки у Санчо раздуваются, словно он готов лопнуть от смеха. Несмотря на свое глубокое разочарование, Дон Кихот не выдержал... И рассмеялся. Санчо немедленно последовал его примеру и разразился оглушительным хохотом. Раза четыре он успокаивался и снова принимался хохотать. В конце концов Дон Кихот начал уже сердиться, но в эту минуту Санчо внезапно заговорил торжественным голосом, явно передразнивая своего господина. — Ты должен знать, друг Санчо! что небо было угодно произвести меня на свет в наш железный век, чтобы я воскресил в нем век золоченый или золотой. Я тот, кому суждены опасности, великие деяния и отважные подвиги. Слово за словом Санчи повторил почти всю речь, которую произнес Дон Кихот, когда они впервые услышали эти страшные удары. Увидев, что Санчо над ним издевается, Дон Кихот пришел в такую ярость, что поднял свое копье и раза два со всего размаху ударил беднягу по спине. Если бы удары эти пришлись Санчо не по спине, а по голове, Дон Кихот мог бы не беспокоиться более об уплате ему жалования. Видя, что с господином шутить опасно и боясь, как бы за первыми ударами не последовало продолжение, Санчо мгновенно оборвал свои разглагольствования и смиренно сказал, «Успокойтесь, ваша милость! Клянусь Богом, я только пошутил!» «Но я-то не намерен шутить!» — воскликнул Дон Кихот. «Неужели вы думаете, господин шутник, что если бы вместо валяльных молотов перед нами оказалось какое-нибудь опасное приключение?» то у меня не хватило бы мужества довести дело до конца. Неужели я, рыцарь, обязан знать толк в разной стукотне и решать, валяльные ли это молоты или что другое? Ведь если говорить по правде, я в жизни своей никогда их не видал, тогда как вы, презренный мужичишка, родились и выросли среди всех этих мельниц довалялин. Да Чем издеваться над своим господином, «Сделайте-ка лучше так, чтобы эти шесть молотов превратились в шесть ужасных великанов, и чтобы они напали на меня. Если они не полетят кувырком от одного удара моего меча, ну, тогда смейтесь надо мной, сколько хотите». «Полните, сеньор мой!» — сказал Санчо. «Каюсь, что я хватил через край в своих шутках. Ну, а теперь помиримтесь-ка лучше». Дай Бог, чтобы из всех будущих приключений вы выходили таким же здравым и невредимым, как сегодня. Однако признайтесь, Ваша милость, Ну разве не смешно, что мы так перепугались простой суковальни? То есть перепугался я, ибо Ваша милость не знает страха? Да ведь если б об этом рассказать у нас в деревне, так всякий лопнет со смеху. Я вовсе не отрицаю. — ответил Дон Кихот, — что случившееся с нами достойно смеха. Но рассказывать об этом совсем не стоит. Не все люди достаточно умные, чтобы хорошо разбираться в таких вещах. — Во всяком случае, — ответил Санчо, — копьем, ваша милость, действует хорошо. Вы целили мне в голову и попали в спину только благодаря Господу Богу и ловкости, с которой мне удалось отскочить в сторону. Ну да ладно, недаром говорит пословица. Кто крепко любит, тот крепко бьет. А знатные сеньоры, как только обругают слугу, тотчас же жалуют ему новые штаны. Вот только не знаю, что жалуют своим слугам странствующие рыцари после того, как их отлупят. Уж не жалуют ли они своих слуг вслед за потасовкой? Каким-нибудь островом или королевством? Что ж, судьба может повернуть дело так, что все твои слова окажутся чистой правдой, сказал Дон Кихот. Прости, что я прибил тебя. Ты ведь не маленький и хорошо знаешь, что бывает, когда человек выйдет из терпения и не помнит себя. Это тебе предупреждение на будущее. Остерегайся и воздерживайся, от излишних разговоров со мной, ибо хоть я и прочел несметное количество рыцарских романов, но ни в одном из них я не встречал, чтобы оруженосец так много разговаривал со своим господином, как ты со мной. И право я считаю, что в этом мы оба виноваты. Ты виноват в том, что недостаточно почтителен, а я в том, что не требую от тебя должного почтения». Например, гандалин оруженосец Амадиса Гальского, хоть и был графом сухопутного острова, но, если верить истории, разговаривал со своим господином, не иначе, как держа шапку в руках и согнувшись вдвое по турецкому обучию. Я не так требователен, как Амадис, но все же, Санчо, ты всегда должен помнить разницу между господином и слугой, сеньором и холопом, рыцарем, и оруженосцем, а потому, начиная с нынешнего дня, мы перестанем общаться друг с другом слишком запросто и оставим всякие дурачества. Если вы чем-нибудь рассердите меня, то только сами от этого пострадаете, как глиняный горшок в басне. А обещанные милости и награды придут в свое время, они придут, так все равно жалования вы во всяком случае не потеряете, «Я уже не раз вам это говорил». «Все это прекрасно, ваша милость», — сказал Санчо. «Одно мне хотелось бы знать. Ведь может случиться, что время для наград так и не наступит. Тогда мне придется удовольствоваться одним жалованием. Так вот, скажите мне, ваша милость, какое жалованье в старые времена получали оруженосцы странствующих рыцарей и как они нанимались» помесячно или поденно? Мне кажется, — ответил Дон Кихот, — что в те времена оруженосцы никогда не получали жалования, а довольствовались одними подарками. И если я упомянул о твоем жаловании в завещании, которое оставил дома, так только потому, что не знаю, какая судьба ждет рыцаря в наши бедственные времена. А мне бы не хотелось, чтобы из-за какой-нибудь мелочи душа моя мучилась на том свете. Ибо тебе следует знать, Санчо, что на этом свете нет занятия более опасного, чем поиски приключений. — Это истинная правда! — ответил Санчо. — Подумать только, что одного стука валяльных молотов было довольно, чтобы смутить и встревожить сердце столь доблестного странствующего рыцаря, как ваша милость. Но вы можете быть вполне уверены, что впредь я и рта не открою, чтобы шутить над вашей милостью, и всегда буду почитать вас, как своего господина и сеньора. — И благо тебе будет, — ответил Дон Кихот, — ибо после отца и матери надо больше всего почитать своих господ.